Ее ближайший отъезд был той темой, обсуждать которую они забывали, вернее, не хотели. Это было неотвратимо, и изменить это обстоятельство, по мнению Борна, уже ничто не могло. Мари собиралась помочь ему, но он воспринимал это как фальшивую вежливость и не более того. Она могла задержаться на день или два, но что-нибудь другое было просто невозможным. Поэтому они и избегали этой темы разговоры, обмен взглядами и даже улыбки, все это происходило между ними, но каждую секунду они понимали нелепость таких ситуаций и невольно замыкались в себе. Поэтому они постоянно старались вернуться к обсуждению жизненных проблем, связанных с их положением, скорее даже с его положением, так как связывать все случившееся с ним никак нельзя было распространять на постороннего человека. Но так или иначе, Любая сложная ситуация, провоцируя деятельность Умай и Мари Сен-Жак, пыталась применить свои способности хотя бы к частичному решению этой сложной задачи. Все необычные ситуации, сведения, домыслы должны быть тщательно проанализированы и разложены на части, как в свое время это проделал бы доктор Джерри Восборн на острове Порт-Нойера. Естественно, чего и не хватало, так это терпения, которым тот обладал. Кроме того, у нее не было времени, чтобы все как следует обдумать. Она понимала это и поэтому допускала определенную резкость в своих суждениях. Если не возражаете, ответьте мне на один вопрос: что больше всего захватывает ваш интерес при чтении газет? Сообщения? «Кажется, это интересно всем. Будьте серьезнее. Что вы обычно ищете в газетах?» «Чаще всего все. Я даже не могу объяснить, почему. Приведите пример. Ну вот, сегодня утром. Описывается инцидент с американским и греческим кораблями и затянувшиеся дебаты в ООН. «Русские протестуют. Мне понятно» взаимовнимание военных сил в Средиземноморье и проблемы Среднего Востока. Особенно меня беспокоит Ирак. Дальше. Еще статья о переговорах Восточной Германии с боннским правительством в Варшаве. Восточный блок, Западный блок. И снова все понятно. Таким образом, вы в курсе международных событий. Вы вполне подготовлены, чтобы рассуждать о политике. Я не думаю, что у меня когда-то было отношение к дипломатической службе. Размер моего его в Джеммандшафт банке сразу отрицает всякую государственную службу. Я согласна с тем, что политическая грамотность может иметь разное происхождение. А что вы скажете насчёт карт? Вы просили меня купить вам карты. Что вам приходит в голову, когда вы их рассматриваете? Иногда названия, которые я там встречаю, вызывают в моем воображении картины точно так же, как это было со мной в Цюрихе. Здания, отели, улицы. Иногда лица. Но никаких имен. Лица без имени. Это говорит о том, что вы много путешествовали. Иногда мне тоже так кажется. Вы знаете это? Хорошо. Допустим, что я путешествовал. Каким образом вы путешествовали? Что вы имеете в виду? Ну, что это было обычно? Самолет, автомобиль? Не такси, а когда вы сами за рулем. Я думаю, что и так, и так. Почему вы об этом спрашиваете? Самолеты чаще всего могут объяснять большие расстояния. Вас всегда встречали? «Вы припоминаете какие-нибудь лица в отелях, аэропортах, на улицах?» Непроизвольно воскликнул он. «Улицы? Почему улицы? Не знаю. Люди встречались со мной на улицах. В таких местах, там, где темно. Рестораны, кафе? Да. И номера. В отелях? Да». А не конторы? Я имею в виду деловые конторы. Иногда, но это не как правило. Хорошо, с вами часто встречались люди. Их лица вы помните, но плохо. Кто они такие? Мужчины, женщины, те и другие. Чаще всего были мужчины. Несколько раз женщины, но чаще мужчины. О чем шла речь? Не помню. Попытайтесь вспомнить. Не могу. Я не помню ни их голосов, ни слов. Возможно, что их и не было. Но расписания встреч были. Вы встречались с людьми, которые назначали вам свидания. Они ожидали встреч, и вы тоже. Кто назначал эти встречи? Ведь кто-то должен был это делать. Телеграммы, телефонные звонки. От кого, откуда этого я не знаю. Они просто попадали ко мне. В отелях? Думаю, что чаще всего. Что-то наподобие «Тредстоун-71».